«Мой рад, масса», — сказал негр внося кофейник. «Твой приехал, не захворал». «Рад?» — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него. «Очень рада, был хорошо здоров». «Ты врешь, черная собака», — сказал Фицрой, вдруг посиняв от злобы и тоски. Негр, съежившись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и, сморщенные от страха, глаза еще более обозлили Фицройа. «Лжешь», — повторил он. «Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили». Уф, сказал негр Пятьис. Масса больной. Твой пьёт кофе горячий. Хороша будет. Фитцрой Рассеи наотвернулся. "Всем и говорим так", пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которая он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался с железом. Он не хотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба. У колодца ему пересек дорогу Энахтвиль, махая рукой. Он бежал, но, перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло с родством, с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся с острым носом лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестидесятью годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы,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 Я иду к нему. К ним. Я любил парня, Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы, как будто он здесь прожил 100 лет. Ну и песни поёт бывало. Прощайте. Твиль коротко довернул холодную руку Фицроя горячей старой рукой, и его согнутая упруга спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед, впервые сладкая терпкая острота тайной усмешки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 Их тон был глух и неясен. Пиццрой представил трагедию в угнетающей театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась. Лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы. В их отсвете при опущенных занавесках окон лицо Добба казалось розовым. Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо.